Глава двенадцатая. Надя. В какой-то момент дедушка Багира полностью изменил свое отношение ко мне. Если поначалу он предпочитал игнорировать меня по большей части, то сейчас вел себя совершенно по-другому. С отъезда Багира прошло две недели, и за эти две недели мы действительно сблизились с его дедом. Аслан Багирович был человеком старой закалки, строгим, но справедливым. Поначалу я относилась к нему настороженно но со временем привыкла и поняла, какой он замечательный человек. Мне всегда не хватало такого дедушки и такой бабушки, как Маржа. Эти двое души не чаяли в Леве, одаривая любовью и балуя его сверх меры. «Дочка, иди сюда!» Заметив, что я вышла со львом на крыльцо, махнул мне из сарая Аслан Багирович. «Ну что, сыночек, идем к дедушке?» Крепче перехватывая одетого в комбинезон сына, спросила я. «Мой лев вышел на прогулку?» «Стоило нам приблизиться», — ласково спросил он. «Что вы делаете?» — с любопытством спросила я. «В сарае я еще не была. Мы больше гуляли по огромной территории, прилегающей к дому. Мой управляющий, наконец, вышел на работу, так что будем сейчас кататься на санях». воодушевленно заявил он, забирая у меня леву. «На санях?» — удивилась я. «На санях, только не на простых. У меня есть вазок, так что лошадка сейчас нас прокатит». Кивнул он на огромные деревянные красные сани, словно сошедшие со страниц сказки. «Какие красивые!» – не удержалась я от возгласа восхищения. «Их продавали на местной ярмарке, а я не удержался и купил в прошлом году. Правда, так на них и не поездил. А вот сейчас подумал, что вместе и обкатаем, пока вы тут». Бедный Аслан Багирович. Он уже переживал о том времени, когда Багир приедет и заберет нас домой после Нового года. Старик очень привязался не только к Лёве, но и ко мне. Да и мы с сыном прикипели к этому месту и людям. Удивительно, как за такое короткое время можно сродниться с людьми. Я уже не представляла своей жизни без этого места. Здесь было так душевно, уютно и веяло настоящим домом и теплом. Тем, чего у меня не было. «Молодец, Тимофей!» – похвалил он мужчину лет сорока, который ловко запряг лошадь и начал помогать нам усесться в сане. Сам Тимофей занял место извозчика и, спросив, готовы ли мы, тронулся, плавно управляя лошадью. Вначале было страшновато, но постепенно я втянулась, полностью расслабившись и наслаждаясь поездкой. «Нужно сделать селфи!» – вдруг пришла мне в голову идея. Достав из кармана телефон, я включила переднюю камеру и несколько раз сфоткала нас втроем. Богир Асланович повернул Леву таким образом, чтобы санишку было видно, и когда я закончила нашу небольшую фотосессию, распорядился. «Отправь моему непутевому внуку. Может, увидев фотографии, соскучится и быстрее закончится своей работой?» Я лишь с улыбкой кивнула, заходя в чат с Багиром и отправляя самую удачную, на мой взгляд, фотографию с припиской. «Наслаждаемся прекрасным зимним днем. Не хватает тебя». На самом же деле я была только рада его отъезду. После того дурацкого поцелуя, на который я повелась по своей глупости, я чувствовала себя ужасно неловко в его присутствии. И единственное желание было сбежать. К счастью, он сам уехал на следующий день, избавив меня от своего присутствия. Без него мне было значительно легче. Жаль только, что это ненадолго. Багир «От кого это?» Поинтересовался Макс, когда я, открыв файл в мессенджере, надолго завис, разглядывая все яркие детали. На фото были запечатлены Надя и дедушка с манипулятором на руках. Все трое счастливо смотрели в объектив. Получать подобные фото уже стало традицией. В первый раз я даже не понял, с чего бы вдруг лже-жена стала присылать мне подобного рода фото, но потом смекнул, что это просьба дедушки, и отправил в ответ множество смайлов. В чем бы я ни стал признаваться самому себе, так это в том, что с нетерпением ждал подобных фотографий. Да если и ждал, то исключительно потому, что на них почти всегда присутствовал счастливый дед. От Нади, наконец откладывая телефон, ответил я склонившемуся над отчетом другу. Они устроили прогулку на санях. «Эх, вот бы и нам где-нибудь в спокойной глуши, а не вот это вот все. В сердцах махнул он рукой в сторону кипы бумаг. Максим только вчера вернулся к работе, но уже от нее устал. «Быстро ты выдохся!» – не удержался я от подколки. «Думаешь, мотаясь по больничкам с твоим тестем, я праздно проводил время? Это тоже стресс, знаешь ли?» – возмутился он. «Я шучу, успокойся уже!» Засмеялся я, не выдержав его угрюмого вида. «Вот ни чуточки не смешно. Сам-то там отдохнул у деда с маржей. Наелся, небось, от брюха домашней еды». Продолжал он ворчать. «Так кто тебе мешает? Поехали вместе махнем через неделю». «Через неделю?» – недоверчиво переспросил Макс. «Так это же девятнадцатое число». «И что?» – не понял я. «А то, что раньше двадцать восьмого ты ехать не собирался? Или что-то изменилось?» «Ничего не изменилось. Просто решил, что дедушке не понравится, если я так задержусь. Тем более семья там. Не стал бы истинный семьянин так поступать. Закончим работу и поедем. Заслужили мы отдых в конце-то концов». «Так-то ты, конечно же, прав», – кивнул Макс к моему облегчению, не став больше задавать вопросов. Как я мог объяснить ему то, что и сам толком не понимал? «Привет, милый», – помахала мне с улыбкой Надя. «Мы тебя не отвлекаем?» Когда поступил видеозвонок, я как раз собирался выходить из квартиры. Мы с Максом договорились сходить в бар и расслабиться после трудной рабочей недели. «Ну что ты, родная, я как раз собирался вам звонить», – слукавил я, поняв, что сидящий рядом дедушка и был инициатором этого звонка. «Чем занимался мой пирожок?» – спросил я, смотря на пускающего пузыри пацана. «Только вернулся с прогулки, они с дедушкой ходили в магазин», – поделилась она. Я же вдруг совсем не к месту отметил то, как изменилось ее лицо. Щеки округлились, а глаза больше не были такими впалыми, да и темные круги совсем исчезли, надя словно расцвела за те три недели, что я ее не видел. Ощутив покалывание в пальцах, я понял, что хочу дотронуться до ее щечки и почувствовать, такая же она бархатистая на ощупь, как выглядит. А волосы каскадом ложащиеся ей на плечи, они такие же шелковистые. Весь раскраснелся хулиган. «И у нас, кстати, второй зубик прорезался». Продолжала меж тем она, невольно напоминая мне первое отправленное ею фото. Это было фото зуба, примерно через неделю после моего отъезда. Сначала я даже не понял, что это, все пытался разглядеть и разгадать, пока Надя не прислала сообщение. Зуб, наконец, вырвался на свободу. Следом прилетела фотка довольного смышленкина в объятиях деда. «Быстро они у него!» Пытаясь звучать воодушевленно, усмехнулся я. Сильно плакал на этот раз. Искренне спросил я, невольно вспоминая о той бессонной ночи и волнуясь о том, что бедный ребенок вновь прошел через ту же боль. На этот раз не очень. Дедушка пришел на помощь. Он с ним совсем ручной, В миг успокаивается. воодушевленно делилась она. Дедушка? Вот как она его назвала. Черт возьми, кажется, не только малец опутал мою семью своей паутиной. Надя. Маржа, ну зачем столько? Он же не с голодного края едет. Пожурила я старушку, которая с самого утра хлопотала на кухне. Чего она только не наготовила. И пироги испекла, и индейку запекла. А гарниров сколько. И главное, не давала мне помогать. Отправила нас со сланом Багировичем с утра в соседний поселок за продуктами, а сама в этот момент развела бурную деятельность на кухне. «Максим так давно не приезжал. Надо порадовать мальчика домашней едой», – приговаривала она, ловко орудуя ножом и вырезая сеточку из теста. «Как красиво!» Восхитилась я. И никакие валики не нужны. Что это за валики такие? удивилась она. Ну, это такие ножи для вырезания сеточки, объяснила я. Эй, ты чего, хулиган? обратилась я к сыну, который укусил меня за шею. У Левы с появлением пары передних зубов выработалась плохая привычка кусать людей. Укусил! хихикнула Маржа. Маленький вампирёнок!» – ласково промурлыкала она. Лева нельзя! Потирая место укуса, строго отчеканила я, но маленький хулиган лишь довольно захихикал. «Багир звонил? Через сколько они подъедут?» – спросила Маржа, отставляя в сторону готовый пирог. «Индейки запекаться еще час. Если погода не ухудшится, через два часа», – ответила я, радуясь, что догадалась написать барину. Мы все были удивлены его скорым приездом. Учитывая, что уезжая, он сетовал на то, что сможет приехать лишь под самый Новый год, его возвращение было для всех неожиданным решением. «Ну, Лёва!» – почувствовав на этот раз укус в плечо, взвизгнула я. «Маме больно!» Больно мне, конечно, не было, но нужно было отучать этого вампирёныша. Но вместо сочувствия я встретила полный спокойствие взгляд в синих глаз. Сын даже внимания не обратил на мой возглас. «Вот нагрею твою попку, будешь у меня знать!» – в сердцах сказала я. «Эхах!» – лишь взмахнул руками чертенок, улыбаясь своим двузубым ротиком. «Вот ведь хитрющий! Знает, что ничего ты ему не сделаешь!» Расхохоталась Маржа, наблюдая за нами. «Просто вылитый отец! Багир был таким же! С самого младенчества вил из нас веревки. С возрастом это не изменилось. Чуть не вырвалось из меня. Хорошо, что сумела вовремя себя сдержать. Ни к чему вызывать излишние подозрения. Любящая жена не должна говорить такое о своем дорогом и любимом муже. Зря я, что ли, столько недель пыталась сделать вид, что скучаю, звонила вечерами по видеосвязи и посылала вагон фотографий. Нельзя дать своему глупому языку испортить свои труды. Дедушка купил чай, просил заварить. Вспомнила я, зачем вообще приходила. «Тимофей сейчас занесет пакеты». «А что это за чай такой странный?» – спросила я. «Я не видела такой раньше». «Калмыцкий! Это сушеный прессованный зеленый чай». «Очень вкусный. Я покажу тебе пару секретов при его приготовлении. Багир его очень любит, но пьет только приготовленный мной». Проговорила она, быстро убирая за собой со стола. «Может, вы подержите леву, а я приберусь?» – чувствуя себя неловко, предложила я. «Вот будешь варить чай, тогда и подержу. Сиди и отдыхай». Осадила она меня, как, впрочем, и всегда, когда я порывалась помочь. Не любила Маржа ни с кем делить свои обязанности поговаривая, что если перестанет работать, сляжет и уже не сможет вернуться в строй. Хорошая все-таки семья у этого самовлюбленного барина.